Глава двадцать вторая. В Париж Элизабет привезла встречать меня двадцать учениц школы и моего ребенка. Вообразите мою радость. В течение шести месяцев я была в разлуке со своей девочкой. Увидав меня, она недоуменно поглядела, а затем заплакала. Естественно, я тоже заплакала. Казалось так странно и чудесно вновь держать ее в своих объятиях. А вот и второй мой ребенок — школа. Все ученицы очень выросли. Это была великолепная встреча. Артист Люнье По взял на себя заботы о моих концертах в Париже и обещал привезти в Париж Элеонору Дюзе, Сюзанну Депре и Ипсона. Он заметил, что мое творчество нуждалось в должном обрамлении и ангажировал для меня театр «Гаэте-Лирик» и оркестр колонна самим колонном во главе. Колон Эдуард, 1838-1910, французский скрипач и дирижер. В результате мы покорили Париж штурмом. Такие поэты, как Анри Лаведан, Пьер Миль, Анри Деренье восторженно писали обо мне. Каждый концерт — Собирал сливки артистического и интеллектуального мира. Оказалось, я была очень близка к осуществлению своей мечты, и желанная школа рисовалась в пределах легкой досягаемости. Я наняла две большие квартиры в доме номер пять на Рюд-Антон. Я жила на первом этаже, а на втором разместила всех детей школы с их воспитательницами. Однажды... Как раз перед началом дневного концерта я пережила сильный страх. Мой ребенок внезапно, безо всяких предварительных явлений, начал задыхаться и кашлять. Я думала, что его болезнь может оказаться ужасным крупом, и, наняв такси, помчалась по Парижу, пытаясь застать дома какого-либо врача. Наконец я нашла известного детского специалиста, который отправился со мной и быстро успокоил меня, заявив, что нет ничего серьезного, и это только кашель. Я опоздала на дневной спектакль на полчаса. Колон заполнил этот промежуток музыкой. В течение всех танцев я дрожала от страха за своего ребенка, которого обожала, и чувствовала, что если с ним что-нибудь случится, я не переживу его. Но все обошлось. Дирдре уже бегала и танцевала. Она была исключительно миловидна и казалась прекрасной миниатюрой Сэллен Тейри. Событием сезона явился бал у Бриссона, на который были приглашены все артисты и литературные светила Парижа. Бриссон Адольф, французский журналист и критик. Каждый должен был представлять собой какое-нибудь литературное произведение. Я отправилась на бал в качестве вакханки Еврипида, и в облике вакханки встретила Муне Сюлли в греческой одежде, олицетворявшего собой самого Диониса. Я танцевала с ним весь вечер, или, вернее, я танцевала перед ним, ибо великой Муне презирал современные танцы. Вокруг шептались, что наше поведение чрезвычайно скандально, но в действительности оно было вполне невинно. И я доставила великому артисту несколько часов развлечения, которых он вполне заслужил. Казалось очень странным, что при своей американской невинности я могла в этот вечер так шокировать Париж. За короткое время я успела достигнуть того предела, когда вновь наметился материальный крах. Моих средств не хватало на покрытие всех расходов по растущей школе. За заработанные мной деньги я усыновила, Заботилась и воспитывала 40 детей, 20 из которых находились в Германии, а 20 в Париже. К тому же помогала и другим людям. Однажды я, шутя, сказала своей сестре Элизабет, так не может продолжаться. Я превысила свой счет в банке. Если мы хотим, чтобы школа продолжала свое существование, мы должны разыскать какого-нибудь миллионера. Стоило мне высказать это пожелание, как оно владело мной. «Я должна разыскать какого-нибудь миллионера», — повторяла я сто раз на день, сперва шутя, а затем под конец уже серьезно. Как-то утром, после особенно удачного концерта в театре Гая я сидела в своей уборной перед зеркалом. Помнится, что мои волосы были завернуты в папильотке для дневного спектакля и прикрыты кружевным чепчиком. Вошла горничная с визитной карточкой — на которой я прочла очень известную фамилию, и тут меня осенило. Вот мой миллионер. Впустите его. Он вошел, высокий, белокурый, с вьющимися волосами и бородой. Моей первой мыслью было Лоенгрин. Лоенгрин — действующее лицо немецкой средневековой поэмы, использованной Вагнером для своей одноименной оперы. Лоенгрин выступает в ней защитником угнетенной женщины. У него был очаровательный голос, но сам он казался застенчивым. «Он похож на большого мальчика, которому подвязали бороду», — подумала я. «Вы меня не знаете, но я часто аплодировал вашему дивному искусству», — сказал он. Тогда странное ощущение овладело мною. Я уже встречала прежде этого человека, но где? Как во сне я вспомнила похороны князя Полиньяка, себя, горько плачущую молодую девушку, длинные ряды родственников в боковом пределе церкви. Кто-то вытолкнул меня вперед. «Нужно поздороваться», — шепнули мне. И я, охваченная искренним горем от смерти своего дорогого друга, пожимала руку всем родственникам, одному за другим. И внезапно я вспомнила взгляд одного из них. Это был высокий человек — который сейчас стоял передо мной. Мы впервые встретились в церкви возле гроба, что не предвещало счастья. Тем не менее, с этой минуты я поняла, что ко мне явился мой миллионер. Я восхищаюсь вашим искусством, вашей смелостью, вашей школой. Я пришел помочь вам. Что я могу для вас сделать? Не хотели бы вы, например, поехать со всеми вашими танцующими детьми на небольшую виллу на ривьере у моря и там создавать новые танцы. О расходах вам не следует беспокоиться, я принимаю их на себя. Вы совершили огромную работу, вы должны быть устали. Возложите же все теперь на меня». Через неделю вся моя маленькая труппа находилась в вагоне первого класса, уносясь к морю и солнечному свету. Лоенгрин встретил нас на вокзале. Одетый во все белое, он, казался сиял. Нас привезли на небольшую виллу у моря. С ее террасы открывался вид на белокрылую яхту хозяина виллы. — Она называется Леди Алиция, — сказал он. «Но, может быть, теперь мы переименуем ее вырез. Дети танцевали вокруг, под апельсиновыми деревьями, в своих коротких синих туниках. Лоенгрин был чрезвычайно ласков и очарователен с детьми, заботился об удобствах каждого в отдельности. Его преданность детям присоединила доверие к тому чувству благодарности, которое я уже питала к нему». Благодаря ежедневному общению этому чувству суждено было вскоре перерасти в нечто более глубокое. В то время, однако, я относилась к нему лишь как к своему рыцарю, почти благоговейно поклоняясь ему на расстоянии. Я с детьми находилась на вилле в Болье, а Лоенгрин жил в фешенебельном отеле в Ницце. Время от времени он приглашал меня пообедать с ним. Помню, как я вошла в свои скромные греческие туники и смутилась, встретив там женщину в чудном ярком платье, увешанную бриллиантами и жемчугами. Я сразу почувствовала, что она мой враг. Она вселила в меня страх, который впоследствии оправдался. Как-то вечером Лоэн Грин с присущей ему щедростью пригласил большую компанию на карнавальный бал в казино. Он снабдил каждого костюмом Пьеро. Впервые в своей жизни я надела костюм Пьеро, впервые я присутствовал на публичном костюмированном балу. Празднество оказалось веселым. Для меня его мрачало лишь одно облачко. Дама с бриллиантами, также в костюме Пьеро, пришла на бал. Смотреть на нее для меня было пыткой. В разгар всех дурачеств меня внезапно позвали к телефону. Чей-то голос из виллы в Болье сообщал, что Эрика, одна из учениц школы, внезапно заболела крупом. Положение серьезное, может быть, она умирает. Я кинулась от телефона к столу, за которым Лоэн Грин занимал своих гостей, и велела ему подойти к телефону. Мы должны были вызвать врача. И именно здесь, вблизи телефонной будки, в пылу нашего общего смятения, преграда рухнула, и наши губы встретились в первый раз. Но мы не потеряли ни одной секунды. Автомобиль лоен стоял у дверей. Оставаясь в костюмах Пьеро, мы заехали за врачом и помчались в болье, где застали маленькую Эрику, задыхающуюся, с совершенно почерневшим лицом. Врач приступил к своему делу. Мы, двое перепуганных Пьеро, ждали возле постели приговора. Два часа спустя, когда рассвет прокрадывался в окно, врачи объявили, что ребенок спасен. Слезы, размазывая грим, текли у нас по щекам. Лоенгрин заключил меня в объятия, мужайся, дорогая, вернемся к нашим гостям. И всю дорогу назад, крепко прижимая меня к себе, он шептал. — Дорогая. Если даже воспоминание об этой ночи окажется единственным, я буду любить тебя вечно. В казино время текло так быстро, что большинство гостей едва заметило наше отсутствие, и только одна из них считала каждую его минуту. Маленькая дама с бриллиантами ревнивым взором запечатлела наш отъезд, и когда мы вернулись, она схватила со стола нож и бросилась на Лоенгрина. К счастью, он вовремя понял ее намерение и, схватив ее за запястье, мгновение ока высоко подбросил ее руку над головой. Удерживая ее так, он отнёс ее в комнату для дам, словно весь инцидент являлся шуткой, заранее подстроенной для карнавала. Там он передал даму служителям, просто сказав, что с ней случилась легкая истерика, ей, очевидно, нужно выпить немного воды. Затем вернулся в зал, как ни в чем не бывало, в беспечном прекрасном настроении. И в самом деле веселье всех гостей усилилось и достигло своей наивысшей точки в пять часов утра, когда я танцевала с Максом Дирли танго-апашей, вкладывая в танец бурные противоречивые волнения вечера. Когда с восходом солнца гости разошлись, Дама с бриллиантами вернулась в свою гостиницу одна, а Лоенгрин остался со мною. На следующее утро он предложил мне бежать на яхте, уже получившей новое имя. Мы захватили с собой мою маленькую девочку и, оставив школу на попечение воспитательниц, отплыли в Италию. Деньги несут с собой проклятие, и люди, которые обладают ими, не могут быть счастливыми даже в течение 24 часов. Если бы я сознавала, что человек, с которым я нахожусь, обладает психологией испорченного ребенка, что каждое мое слово и каждый поступок должны быть заботливо обдуманы, чтобы ему понравиться, все пошло бы хорошо. Но я была слишком молодая и наивна, чтобы понимать это, и болтала, объясняя ему свои мысли о жизни. Республике, Платона, Карле Марксе и всеобщем преобразовании мира, не имея ни малейшего представления о гибельном впечатлении своих слов. Этот человек, который заявлял, что любит меня за мою отвагу и великодушие, приходил во все большую тревогу, когда понял, какую пламенную революционерку он принял на борт своей яхты он постепенно уяснил, что ему не удастся примирить моих идеалов со своим спокойствием. Но последняя капля переполнила чашу, когда как-то вечером он спросил меня, какое мое любимое стихотворение. Обрадованная, я принесла ему книгу и прочла песню открытой дороги Уолта Уитмена. Увлечённая своим энтузиазмом, я не замечала, какое впечатление производит мое чтение, и взглянув на него, Поразило с виде его искаженного яростью красивого лица. — Какой вздор! — воскликнул он. — Этому человеку никогда не удавалось заработать себе на жизнь. — Разве ты не видишь? — воскликнул я. — Что им владели грезы о свободной Америке? — Будь прокляты, грезы! И внезапно я поняла, что его греза об Америке ограничивалась десятками фабрик, создавших для него богатство. Но такова уж извращенность женщин, что после этой, как и после других подобных ссор, я кидалась в его объятия, забывая обо всем под его ласками. Я утешалась мыслью, что скоро его глаза раскроются, он прозреет, и тогда он поможет мне создать великую школу для детей из народа. Между тем великолепная яхта плыла все дальше, по голубому Средиземному морю. Я вижу все, словно это было вчера. Широкую палубу яхты, стол, уставленный хрусталем и серебром для завтрака, и дирдре, танцующие в своей белой тунике вокруг. Конечно, я была влюблена и счастлива. И все же я беспрестанно вспоминала с неприятным чувством о кочегарах, поддерживавших огонь в машинном помещении о пятидесяти матросах яхты, о капитане и его помощнике, всех этих огромных расходах ради удовольствия двух людей. Подсознательно я тяготилась тем, что дни проходят и каждый отдаляет меня от цели. И иногда, приходя к неблагоприятным выводам, я противопоставляла удовольствие этой жизни В роскоши ее беспрерывные празднества, жестокой борьбе моей ранней молодости. Мы провели один день в Помпеи, и Лоингрин возымел романтическую мысль посмотреть, как я буду танцевать при лунном свете в храме Пестума. Он немедленно нанял небольшой неаполитанский оркестр, уговорившись, что они должны отправиться к храму и ждать нашего прибытия но как раз в этот день разразилась летняя буря и ливень. Весь этот и следующий день яхта не могла покинуть гавань. Прибыв, наконец, в Пестум, мы застали оркестрантов, промокшими насквозь, и в очень жалком состоянии, сидящими на ступенях храма, где они прождали нас в течение суток. Луенгрин заказал дюжную бутылку вина и ягненка, которого мы ели руками, как арабы. Измаренные голдом оркестранты, наевшись и напившись до отвала и устав от ожидания в храме, совершенно не имели сил играть. Опять заморосил легкий дождь. Мы все отправились на яхту и отплыли в Неаполь. Оркестр сделал мужественную попытку играть нам на палубе, но начала скачка, и оркестранты, сделавшись один за другим зелеными, ретировались в каюты. Такой был конец романтической идеи — танцевать при лунном свете в храме Пестума. Лоингрин хотел продолжить плавание по Средиземному морю, но я вспомнила о контракте с моим импресарио в России и решила выполнить его. Лоингрин привез меня обратно в Париж. Он хотел было поехать со мной в Россию, но боялся помехи с паспортом. Он наполнил мое купе цветами, и мы нежно распрощались. Удивительно, что когда расстаешься с любимым человеком, то, несмотря на скорбь, в то же время испытываешь странное чувство освобождения. Это турне по России проходило с таким же успехом, как и предыдущие, но его отметило одно происшествие, которое могло бы оказаться трагическим, хотя и окончилось весьма комически. Как-то днем Крэк пришел повидаться со мной, и в течение одной короткой минуты я была на грани того, чтобы поверить, что ничто для меня не имеет значения, ни школа, ни Лоенгрин, ни все остальные, кроме радости видеть его вновь. Как бы то ни было, преобладающей чертой моего характера является верность. Крэк был очень оживлен, находясь в разгаре создания Гамлета для художественного театра Станиславского, Все артистки труппы Станиславского были влюблены в него. Артисты восхищались его красотой, веселостью, необычайной живостью. Он часами разглагольствовал перед ними об искусстве театра, и они старались изо всех сил выполнять все прихоти его фантазии. Увидав его, я вновь подверглась всем прежним его чарам и обаянию. И все могло бы кончиться благополучно, не будь со мной очень хорошенькой секретарши. Последний вечер, как раз накануне отъезда в Киев, я дала небольшой обед Станиславскому, Крегу и секретарше. В разгар обеда Крег спросил меня, предполагаю ли я остаться с ним или нет. Я не могла ему ответить, и он, впав в один из припадков своего прежнего бешенства, поднял секретаршу со стула, унес ее в другую комнату и запер дверь. Станиславский был страшно возмущен, и сделал все, что было в его силах, чтобы убедить Крэга отпереть дверь. Когда мы выяснили, что убеждения не возымели никакого действия, нам ничего не оставалось, как поехать на вокзал, где мы обнаружили, что поезд уже ушел десять минут назад. Я вернулась со Станиславским на его квартиру, и мы мрачно старались говорить о современном искусстве, избегая упоминания о Крэге — Но я видела, что Станиславский огорчен и возмущен поведением Крэга. На следующий день я села в поезд на Киев. Там, несколько дней спустя, ко мне присоединилась несколько потрясённая и побледневшая секретарша. Когда я спросила её, не хочет ли она остаться в России с Крэгом, она выразительно заявила, что не хочет. И так мы вернулись в Париж, где нас встретил Лоин Грин.